Я потеряла с ними связь, да и вообще с Америкой остались лишь деловые контакты. А значит, не только похищение сломало мою жизнь. Отъезд из Америки, развод. Такие события происходят без предупреждения, поэтому мы и не пытаемся на них повлиять или что-то исправить. Возможно, следовало мысленно вернуться назад и обдумать свою жизнь. Может, именно... Это было истинной причиной моего желания устроить новый показ коллекции в Нью-Йорке. Я оставила эту мысль, чтобы вернуться к ней позднее, когда отправлюсь назад в палатку. Пока я находилась снаружи, мне хотелось насладиться воспоминаниями об университетских днях. Я редко вспоминала об учебе. Может, потому что это было счастливое время? А долго обычно помнятся неприятности, горе, унижение. Я почувствовала внезапную острую тревогу. Права ли я была, уговорив Катерину поступить на факультет литературы и философии? Во Флоренции это нелегко. Факультет переполнен, плохо организован, да и учиться скучно. Она за полтора года кое-как сдала один экзамен из пяти, Похоже, это была ошибка. Я приняла решение в торопях, чтобы отвлечь ее от разочарования в танцах. Легкий стук по плечу. Пора обратно в палатку. Спасибо за яблоко. Не только потому, что оно было восхитительным на вкус, но еще и потому, что свежие фрукты или зелень помогут мне остаться здоровой. А это также важно для вас, как и для меня. Ведь так? «Хватит болтать! Снимай ботинки!» Ежедневная рутина. Утренние умывания, кормление, возвращение в палатку, попытки размять мышцы, время размышлений, кормления, снова возвращение в палатку, долгое время для размышлений, цепь и замок на запястье, спальный мешок, ночь. «Ничего не меняется!» Я и не хотела никаких изменений, кроме освобождения. Вот это однообразие было моим миром, моим утешением. По утрам я говорила лесорубу «Доброе утро», по вечерам желала спокойной ночи. Он почти всегда мне отвечал. Только изредка он становился грубым, обычно из-за ссор с охранниками или с таинственным боссом. Яблоко заставило меня впервые задуматься, какая это должна быть проблема доставлять продукты и все остальное в такое отдаленное место. Я была благодарна за минеральную воду, бумажные полотенца, а сейчас еще и спагетти. Я догадалась и о причине, по которой они так настаивали на соблюдении правил гигиены, при этом никогда не позволяя мне как следует помыться. Возможно, под рукой просто не было источника воды. В район, прилегающий к реке, могут часто ходить кабаны и, соответственно, охотники. До сих пор я размышляла только о своем положении, но с этого момента стала задумываться и о судьбе своих похитителей. Не то чтобы мое мнение о них изменилось. Я продолжала бояться мясника, ощущая исходящие от него волны ненависти и его потенциальную жестокость, которую сдерживала только присутствие лесоруба. Маленький, с костлявыми пальцами, тот, кого я называла лисом, часто пытался играть со мной злые шутки, однако я решила не реагировать. Я ненавидела его запах и особенно не любила брать от него еду,